Глава 33. Теона не думала о том, что идет против воли мужа, когда бросилась вслед за ним, едва накинув платье. Она просто вспомнила, что в доме нет ни чародея, ни лекаря, который мог бы помочь Виоле. А у Теоны есть магическая сила, хоть ее и немного. И ведь правильно сделала, что ослушалась. Собирался ли Альтан послать за ней? Навряд ли. Он не воспринимает жену всерьез. Но она справилась с ядом, и драгоценное время не было утеряно. Теона не ждала слов благодарности, однако гнев Альтана показался ей неуместным, и чего уж там, обидел всерьез. Расчитывать на поддержку жены, ничего толком не объяснив, естественно. Метать сердитые взгляды, не ничего хорошего, несправедливо. Все же у Альтана тяжелый характер. Да, муж бывает милым и даже нежным. Он заботлив и вежлив, но все же чаще не замечает Тиону или сердится, потому что она не соответствует его представлению о том, какой должна быть жена. Неужели было бы лучше, если бы она послушно сидела в покоях, когда Виола страдает? Тиона прошлась по комнатам, заглянула в ванную и гардеробную. Никого. И неудивительно, потому что слуги судачат о том, что случилось с Виолой, и некому призвать их к порядку. Теона и пытаться не будет. После того случая с поваром, она для прислуги пустое место. А Элина, единственная, кто выполнял любую ее просьбу, занималась виолой. Придется одеваться самостоятельно. Это не проблема, Теона и причесываться умела. Конечно, без изысков, но много ли надо сноровки, чтобы заплести косу и завязать ее в узел? Она умылась и выбрала простое платье с застежкой спереди. Интересно, чем же вчера закончился разговор с Виолой? Альтан так и не рассказал, и Тиона терялась в догадках, пытаясь увязать воедино попытку солгать, отравление и великодушное решение мужа. Одевшись, Тиона поняла, что ей придется выбирать. Ждать в покоях, как велено, или отправиться на поиски завтрака. Альтан возвращаться не спешил. Привычный распорядок дня давно нарушен. Она проголодалась, однако предпочла ждать, когда они ней вспомнят. Из вредности. не иначе. Села в гостиной, даже шитье перед собой разложила, правда сосредоточиться на стежках не получалось, мысли витали далеко, и не только о Виоле. Теона вспоминала утро, такое волнующее и необычное. Удивлялась собственной смелости сейчас вгоняющей ее в краску. Если бы не стечение обстоятельств, Альтан легко бы получил то, о чем просил. она прикрывала глаза и слышала как наву сладкие стоны мужа чувствовала как дрожит от ее прикосновений его крепкое сильное тело тиона она вздрогнула и уколола палец иглой надо же альтан все же вспомнила о ее существовании слизнув капельку крови тиона отложила шитьё да милорд альтан застыл перед ней скалой и не понять в каком настроении вроде бы голос звучал недовольно но выражение лица какое-то растерянное. Неужели снова что-то случилось? «Ты завтракала?» Он качнулся с пятки на носок и обратно. «Нет, милорд». тиона не удержалась и воспользовалась удобным поводом уколоть мужа. «Вы же запретили мне покидать покои». «Зря она это сделала». Взгляд Альтана потемнел, по скулам загуляли желваки. Дразнить его — это все равно, что дразнить голодного льва. Прихлопнет лапой в гневе, не задумываясь, а потом сожрет, и косточек не останется. «О да!» — съязвил он. «Ты же послушная жена!» Она промолчала, не желая оправдываться. «Попросила бы принести завтрак сюда. Теона, ты знаешь, как пользоваться силой. Странно, что не знаешь элементарных правил». Это безответственно. Потерю энергии надо восполнять, желательно... Шоколадом? Она перебила его, разозлившись, что ее несправедливо отчитывают. Или чем-нибудь сладким, да. Милорд, вы видите здесь кого-нибудь из прислуги? Или может повар сварит мне шоколад после того, как вы сказали ему, что он не обязан выполнять мои просьбы? Это был вызов. Или откровенная глупость. Потому что они в неравном положении. Альтан зол, а Теона обижена. и ей не достучаться до него дерзостью. Альтан побледнел, стиснул кулаки, и Теона вжалась в стул, на котором сидела. «Ударит», промелькнула у нее в голове. «Да, ты права», — неожиданно усмехнулся он. «Я опять не позаботился о тебе должным образом. Простите, леди тиона Оглушенная, она растерянно наблюдала, как Альтан грохочет, распекая слуг. Стол для завтрака сервировали быстро в ее гостиной, а ее мутило от запахов, и в ушах звучало только два слова «Леди Теона». Альтан сам налил ей чашечку горячего шоколада, и она отпила глоток в надежде, что это избавит ее от тошноты. Помогло, но горечь все же осталась. Леди в устах мужа по отношению к ней звучало как-то неправильно. «Ешь», — велел Альтан. «Я расскажу то, что ты должна знать». Ему тоже поставили прибор, но он ничего не ел. У Тионы пропал аппетит. Она ковыряла омлет из вежливости, с трудом проглатывая маленькие кусочки. А Альтан говорил о том, как Виола просила прощения, и как он решил не отсылать ее обратно, но не сказал ей об этом сразу. О том, как Виола нашла яд и о письме. И о самой Виоле, о ее печальном детстве и юности. Его голос звучал отстраненно и глухо, и Тионе так хотелось обнять его, несмотря на обиду. Он в таком же положении, как и она. Навязанный брак, рядом нет ни родных, ни близких людей, и не с кем разделить одиночество. То есть они друг у друга есть, вроде бы, но как-то не по-настоящему, что ли. Альтану нужна покорная жена, а Тионе хоть немного доверия, и никто из них не хочет уступать. Виолу, безусловно, жаль, и хорошо, что Альтан пообещал ей защиту и опеку. Тиона не обольщалась, быстрого перерождения не случится. Виолу нужно отогревать, любить и учить быть настоящей леди. Будь у Тионы знакомства она и мужа ей попыталась бы найти. Почему нет? Тиона, тебя учили управлять домом? Вопрос прозвучал так неожиданно, что она поперхнулась и некрасиво закашлялась. Альтан подал ей стакан воды. «Конечно, да», — выдавила она, отдышавшись. «Ты об этом хотела поговорить?» «Да, милорд». «Неужели ее молитвы услышаны?» «Я пригласил в гости Рауля с сестрой. Надо отблагодарить его за твое спасение. Займись подготовкой к приему. Слуги получат распоряжение выполнять твои приказы. Я лишь оговорю бюджет. Если справишься, то твоя помощь в хозяйстве лишней не будет». «Да». Теона чуть не взвизгнула от радости. «Да, спасибо». Кажется, Альтан не разделял ее чувств. Смотрел хмуро, мрачно, а потом и вовсе отвел взгляд. Они завтракали наедине, и Теона, наплевав на этикет, подошла к мужу и обняла его со спины. Обида? Да, возможно. Она не растворилась без остатка. Но все же Теоне было не по себе, когда Альтана что-то мучила. И ведь не поделится же ничем. Ни бедами, ни проблемами. «Не надо», — произнёс Альтан каким-то чужим голосом. «Аль», — Теона прижалась щекой к его плечу. «Аль, прости. Да, я ослушалась, но не потому, что хотела тебя позлить или не понимала. Я вспомнила, что рядом нет чародея и...» «И оправдываться не надо». Альтан разжал её руки и отстранился. «Не нужно объяснять. Ты поступила правильно». «Правильно?» У Теоны защипала в носу. Сейчас муж стал похож на того неприступного лорда, перед которым она стояла на коленях. Разве не он только что доверил ей организовать обед для гостей? «Но по тебе не скажешь, что ты доволен моим поведением?» «Не твоим, Теона». Альтан поднялся из-за стола и отошел к окну. «Хотя... и твоим тоже. Ты не должна бегать по дому босиком и без белья». «Накажи, если не можешь простить». шептала Теона. Тебя не за что наказывать. Он устал, а потер виски. Тем более это все неправильно. Что неправильно? Теперь она испугалась. Альтан говорил загадками, и сердце сжималось от нехорошего предчувствия. Ты никогда не задумывалась, что испытывала бы ко мне, не будь я твоей истинной парой. И оно не подвело. Теона замерла, как будто ее окатили ледяной водой. Она и закричала бы от ужаса, но сумела сдержаться. «Ты... ты считаешь, что мои чувства не искренние?» пролепетала она. «Ты сама должна понимать, ты же не глупая». Почему именно сейчас это вдруг стало важно? Альтан не любил ее, ни по-настоящему, не из-за истинной связи. Но что-то же было... Пусть постепенно, медленно, маленькими шажками, но они двигались навстречу друг другу. Еще утром Альтан наслаждался ее ласками. Ему не понравилось? Нет, не похоже. Он хотел большего. А теперь все изменилось? Точно. Теона чуть не вскрикнула от пронзившей ее догадки. Конечно, изменилось. Потом случилось Виола. Не похоже на Альтана, чтобы он прощал кого-то из жалости. Наверняка она ему понравилась, а сегодня, когда она наглоталась яду, он понял, как она ему дорога. Это могло случиться в любой момент. Альтан не чувствует истинную связь, так почему бы ему не полюбить другую женщину? По-настоящему. Наверное, так и есть. тиона должна это сказать, несмотря на то, что каждое слово вонзалось в сердце кинжалом. Это все неправильно. «Скажи, что это не так», — умоляла она мысленно. «Пожалуйста, скажи». Но Альтан даже не посмотрел на нее, отвернувшись к окну. «Ты куда?» — спросил он чуть позже, когда тиона подошла к двери. «Хочу проведать Виолу», — ответила она. Голос сорвался, но Альтан этого не заметил. «Она спит, наверное». «Я не буду будить. И мне нужна Элина. Ты же не против?» «Нет, иди». Тиона медленно закрыла за собой дверь и бросилась бегом, куда глаза глядят, лишь бы подальше от людей, от Виолы, от Альтана, от всего, что причиняло ей невыносимую боль.